Глава 41. Джерри вернулся в убежище. Позаботившись о собаках и проверив состояние Зайна, он взял один из своих одноразовых мобильников, сел в ветхую, выцветшую на солнце качалку во дворе и позвонил старику. — Ты впрямь приехал, — прохрипел тот. — Скажи мне, что я не сотворил глупость. — Ты не сотворил глупость. — Сделай одолжение. Перейди к конкретике. Мы оказались правы насчет конки. Окунь действительно родом из этой деревни, но мне пока не удалось подобраться к нему достаточно близко. И мне на хвост сели какие-то наемники». «Что за наемники?» «Охранное агентство, которое по каким-то причинам его покрывает. Это непредвиденное осложнение. Отныне мне придется импровизировать». Джерри услышал, как старик закурил сигарету. «Я слежу за новостями, Джерри. Я читал о Ните и остальных». «Чего то от меня ждал, старик? Я ведь не детектив». «Знаю. Ты монстр».